Глава пятнадцатая. Вольгран. Будь я чуть более впечатлительным, то, наверное, был бы в шоке. События развивались с небывалой скоростью, так что к состоянию вечного напряжения я уже как-то привык. Впрочем, я также успел свыкнуться с мыслью о том, что сейчас наступает тяжёлое, роковое время не только для нас, но и для всех империй и их жителей. И, возможно, именно от нас зависит судьба мира хотя согласен, возможно, я преувеличиваю, но в любом случае мы в этом замешаны. В голове с сотнями проносились мысли, но их все перебивали переживания за Аранею. И если меня, ректор с куратором, посвящали в происходящее, то до нее все это предстоит донести позже, когда она окрепнет и ей станет лучше. И я был бы рад быть с ней как можно дольше и чаще, но, увы, времени было не так много. Не так давно нас спасли, а я уже успел побывать и на допросе у Роксона, ибо присутствовал на прибытии к нам в Академию Сумрачных, которых вызвали на второй день в срочном порядке. Отряды Сумрачных вызывали двойственные ощущения. С одной стороны, восхищение, но с другой... Нет, я не боялся, но все же их стоило опасаться, и уж точно не хотелось иметь таких врагов. Малочисленная раса которая в основном состояла на службе у империй. Врожденные маги, при этом обладающие крыльями, которые могли использовать в бою в качестве щита, и пробить их было нельзя ни стрелами, ни арбалетными болтами, ни мечом, ни топором. А еще была у них особенность — в мгновение ока растворяться в сумрачном тумане и появляться где-то неподалеку, к примеру, за спиной противника, который только-только замахнулся для атаки. Неблагородно? Возможно, но довольно эффективно и быстро. Ходит много легенд об этом таинственном народе. Поговаривают, что они, ко всему прочему, умеют читать мысли. Но я в это не особо верю. Знаю только, что они опасны, хитры, умны и чрезвычайно проворны. И очень уж рад, что они на нашей стороне. Вольгран прервал мои размышления женский голос, и я тотчас же развернулся к его источнику ты жив, Воль? Я очень рада». Ко мне направлялась брюнетка в обычном одеянии адепта Академии, неуверенно скрестившая руки на животе. «Привет, Герхарда. Жив-здоров и очень спешу». Я вежливо сделал подобие поклона и поспешил дальше по коридору. Но девчонка была довольно уперта и последовала вслед за мной. «Вольгрен, а что с Раней?» С непонятной интонацией спросила та, чем начала меня сильно раздражать. Я знал, что у нее ко мне что-то есть, то ли чувство, то ли желание познакомиться поближе. Она довольно неплохая, у нее есть и форма, и характер, разве что была довольно прямолинейная и глупа, да и мое сердце было занято уже. Никогда бы не подумал, что так безвозвратно полюблю. «Вы с ней вместе, да?» Я молча посмотрел на адептку в мыслях успев ее несколько раз заморозить и испепелить. С момента, когда во мне стали уживаться две стихии, я стал крайне вспыльчив и вполне мог свои мысли вытворить в реальность, так что нужно скорее уходить и, пожалуй, оставить ее вопрос без ответа. «Послушай, Вольгрен, может, у тебя как-нибудь будет возможность уделить мне время?» Она все никак не унималась, явно не понимая моего настроя. Сомневаюсь, что она вообще хоть что-то понимает. «Уйди с глаз моих, Гер. Я тебе вроде бы доходчиво объяснил, что спешу. Нет, время я тебе не выделю. И да, мы с ней вместе, и все хорошо», — прорычал я в лицо девушки. Она виновата и немного испуганно потупила взор, после чего действительно удалилась с глаз моих долой, чем немного поумерила мой бушующий огонь внутри». Задая на еще пару глупых вопросов ее жизнь бы, возможно, существенно сократилась и ухудшилась. Мне крайне сложно себя контролировать, и Ахив знает, что будет, если меня довести. Мой дальнейший путь до кабинета куратора продолжился без приключений, так что уже заходя я был полностью спокоен. Здравствуй, Вольгран, как себя чувствуешь? произнес Арон, не поднимая голову от карты на столе, на которые что-то сосредоточенно рассматривал. «Здравствуйте, куратор. Сейчас гораздо лучше, чем когда нас хотели ритуально умертвить», — улыбнулся я. «Вы вызывали к себе. Есть какие-то новости?» «Шутишь уже, Бронс?» — задумчиво вопросил Гроутон, но, не дожидаясь ответа, продолжил. «Есть. Присаживайся». Я уселся на стул у противоположного конца стола, за которым находился Рон, и замер, готовясь внимательно слушать. «Как ты заметил, к нам не так давно прибыли сумрачные. В тот же день мы собрали группу и отправились к месту предполагаемого разрыва. Я там был, Вольгрен. Самуэль тебе не врал. Слова куратора эхом летали по моей голове, а сам он даже оторвал взгляд от карты и перевел на меня. Но это далеко не все. Мы будем объединяться с Темным Орденом». И с минуты на минуту к нам в Академию будут пребывать дополнительные отряды сумрачных и жрецов Тёмного Ордена. Вопросов не задавай. Я тебе поведал всё, что ты должен знать. Дальше будешь узнавать по ходу дела. Аарон, естественно, пока рано об этом сообщать. Тебе есть что мне сказать? Археус, прошептал я, чем вызвал ухмылку на лице Куратора. Именно. И много. Не забудь, тебе сегодня нужно наведаться ко мне на тренировку. И к лекарям. Посмотрим, что ты теперь можешь и умеешь. Арон вновь вперелся взглядом в карту. Увидимся на полигоне. Да. Хорошо. Пробормотал я, уже закрывая дверь в кабинет с обратной стороны. Самуэль был прав. И его слова подтвердили. И, похоже, темный орден теперь наши соратники? Они... Те, кто убил Вивилиема, нескольких студентов. Те, кто еще на днях хотели нас убить, чтобы создать своих элитных бойцов. И теперь они будут спокойно разгуливать по Академии. Внутри вновь начинал разгораться пожар. Я быстрым шагом пошел к своей комнате. Хоть бы никто не попался на пути. «Вольгран!» Донесся голос со стороны. Этот голос я сегодня уже слышал и более слышать не намеревался. «Убью!» прошипел я, подкидывая в руке огненный шар размером с голову. Герхарда, а это была именно она, заткнулась и убежала с воплем в сторону. А я, заглушив не пойми как созданное заклинание, двинулся дальше. Нет, меня не мучили угрозения совести за то, что перепугал девчонку. Наоборот, я был бесконечно рад кое-как сохранившейся у меня выдержке. Не понимаю, что со мной происходит, и как умерить силу, что во мне кипит, что делает меня таким... вспыльчивым. Нужно идти. Нужно закрыться в комнате и полностью успокоиться. Нужно избегать общения с тупыми людьми, которые могут меня легко вывести из себя. В руке откуда-то появился огненный топор. Стало невыносимо жарко. А проходящие мимо адепты начали огибать меня по широкой дуге, прижимаясь к стенам коридора. Археус, да что же со мной? Остановившись и сделав несколько глубоких вдохов, я немного пришел в себя. Жар прошел, и теперь я был в своем обычном состоянии. С этим точно нужно что-то делать, пока меня те же сумрачные не прикончили как возможную угрозу. Один из них, кстати говоря, прямо сейчас стоял напротив меня, прищурившись и немного раздвинув крылья в сторону». «Простите, я не специально». Замялся я, так как именно за его спиной находилась дверь в мою комнату. «Вы не могли бы отойти в сторону?» Сумрачный мне ничего не ответил. Его лицо не отражало никаких эмоций. Он также молча кивнул и отошел-таки в сторону, пристально изучая меня глазами, в которых не было видно ни радужки, ни зрачков. На моему проходу он никак не препятствовал, так что к себе я зашел без каких-либо проблем. Громко выдохнув, рухнул на кровать. Я зол. Крайне зол на себя, на всех вокруг, и это меня сильно беспокоит. Возможно, огню внутри нужно куда-то вырваться, и он ищет повод. Думаю, очень вовремя куратор решил провести со мной тренировку. Быть может, это немного облегчит мои... Нет, это не страдания но и не назвать нормальным состоянием. Теперь уже, полностью успокоившись, я могу трезво взглянуть на свое поведение. Никогда ранее я не отличался чрезмерной терпеливостью, но то, как сейчас меня легко вывести из себя и заставить то шары подбрасывать, то с топорами ходить по академии, уже слишком. Грозить мне это может как минимум чутким надзором и наблюдением, хотя за мной и так приглядывают».